Откуда Лёха знает к а ч а И почему так запросто позволяет себе общаться с ним? И кто тогда сам Лёха? Но задать все эти вопросы я не решился. А Лёха, словно знатный телепат, сам ответил на мои вопросы. С Лёней мы в школе учились. Потом в институт один поступили. Тихий ю в р е й с к и й мальчик был. До поры до времени. Потом продвинулся он реально. Пересекались после института постоянно, н у уже по делам. Иногда на о ход т вместе ездим. «Так ты Лиду знаешь?» «Выходит, что знаю. Красивая девчонка, спору нет. И я Леню без нее вообще редко вижу». «Они живут вместе?» – спросил я. «Да не, что ты. Ленька уже лет 10 как женат». л ё х а заинтересованно наблюдал за Панченко с Лидой. В это время они остановились у стены ленкома. Костя положил руки ей на плечи, притянул к себе и попытался поцеловать. Лидка уклонилась. Пронесло, не поцеловались. Внутренне я позлорадствовал, а потом понял, что радоваться нечему. Ведь это Костя сейчас обнимает мою любовь. Он хотя бы пробует ее поцеловать. А я даже на свидание ее боялся пригласить. «Лех, а зачем ты л е о н е д у позвонил? Костя же теперь достанется. По-моему, это подло». «Подло?» Знаешь, с е р ё ж к а мне кажется, если тебя ударят по щеке, ты не только подставишь другую щеку, но еще и встанешь раком, снимешь трусы и услужливо раздвинешь жопу. Думаю, ты мазохист. В каком смысле? Сколько говна тебе Панченко сделал, и ты переживаешь за него? Да не волнуйся, ничего твоему Косте не будет. Знаешь такую поговорку? Сука не захочет, кобель не вскочит. Спрос с Лидией будет. Панченко для профилактики по башке может настучать, и этим все закончится. «Что значит спрос будет?» – не понял я. «В данной ситуации поскандалят немного, потом Лидия расплачется и успокоит Леню, сделав ему что-то приятное». Тугой ком ревности подкатил куда-то в район сердца, а жестокий л ё х а продолжал. «Вот и все. А позвонил я Леньке, знаешь почему?» «Потому что Панченко твой мне никто». «Алёня – мой старый кореш, и я не могу допустить, чтобы его кто-то обманывал, пусть даже любовница!» «Так что получается, ей встречаться теперь ни с кем нельзя?» «Встречаться?» «Да ты, с е р ё г как с луны свалился! Хочешь сказать, парни с девушками встречаются, чтобы эстетическое удовлетворение получить?» «Ни одна девушка и ни один парень не встречается просто так!» – зло сказал Лёха. Они встречаются, чтобы потрахаться, а дальше все зависит от доступности девушки и настойчивости парня. И все-таки, понимаешь, Серега, как только Лидка захочет променять безбедную жизнь в защиту от любых проблем и карьерный рост на любовь, так все и закончится. л ё н я забудет к ней дорогу, пояснил л ё х а Ясно? Ясно. Мало какая женщина променяет благополучие на любовь. Мало ты женщин знаешь. Горько усмехнулся л ё х а «А мне-то что делать?» Спросил я. «Делай то, что считаешь нужным», уверенно ответил он. «В делах сердечных советчиков быть не может».